Глава пятая. Наташа Скворцова ужасно нервничала. Когда Полина разыскала ее в кабинете и представилась, та заговорила так жарко, словно только и ждала, когда у нее появится собеседник. «Это нельзя так оставлять, Полиночка! Люда должна была появиться в аэропорту, понимаете? Не может быть таких совпадений! Максим не сел в свой самолет, а Люда в свой!» Наташа была крупной, широколицей и полногрудой и смотрела на мир ласковыми, карими глазами. «Они могли вместе куда-нибудь отправиться?» робко высказала свое предположение Полина. «Семьей!» «Да нет, что вы!» Искренне изумилась Наташа. «Не могли!» «Главврач рвет и мечет!» «Пропал заведующий отделением!» «Шутка ли?» «Это же у него не отпуск, Полиночка, а работа!» Как он мог не явиться на конференцию? «Тогда, может, следует заявить в милицию?» «Я сразу им сказала, следует, и вашей тете Мусе сказала, но она как-то не прониклась. Впрочем, она ведь не знает всего». «Чего всего?» — немедленно насторожилась Полина. «Людочки угрожали!» — выпалила Наташа и, упреждая следующий вопрос, пояснила. Понятия не имею, кто и почему. Она тоже не знала, но очень-очень переживала. Вы наверняка заметили, что в последние дни Людочка сильно нервничала. Я подумала, она просто устала, расстроилась Полина. Она ничего не говорила об угрозах, даже не намекнула. А мне, знаете ли, призналась. Мы давно с ней дружим. И вот пошли покурить на лестницу. «У нас тут нельзя». В общем, она мне и говорит. «Наташка, я в такое дело влипла. Мне угрожают смертью. По телефону звонят и на улицах преследуют». Но тут меня позвали, и я не успела выспросить до конца. А потом вернулась к этому разговору, а у Людочки уже пропало настроение делиться. Она сказала, «Ничего страшного, сама справится. вот и Отдохнула. «Она уехала от меня вечером 10-го числа», — сообщила Полина. «Не знаю, сколько точно было времени, уже начала смеркаться. А вы когда с ней виделись?» «Непосредственно перед поездкой в аэропорт, куда она так и не доехала. Я ждала ее в кафе «Мелочи жизни», неподалеку от своего дома. Это в Тушино». Людочка забрала пакет, мы распрощались, и она укатила. «На своей машине?» «Ну да. Она рассчитывала оставить ее на платной стоянке, кажется. Надо сообщить в милицию. Пусть ищут ее «Фольксваген». «Полиночка, наверное, это должны сделать вы. Я имею в виду заявить об исчезновении. Или тетя Муся. Я знаю, что она всегда была связующим звеном между Людочкой и остальными родственниками. У нас в больнице все знают телефон тети Муси». — Я предупрежу ее. Мы посоветуемся, — сказала Полина. А, — А вы не знаете эти угрозы? Они могли быть как-то связаны с клиникой. — С клиникой? — удивилась Наташа. — Не знаю. У нас работа собачья, трудная, как на корабле. Все силы отнимает, вот что я вам скажу. Я подумала, Максим, как заведующий отделением, мог иметь массу всяких возможностей, — неопределенно заметила Полина. — Я работала в доме престарелых и знаю, какие вещи проделывает руководство. — У нас главврач Кремень, — покачал головой Наташа. — У него никакие такие вещи не проходят. — Да, отделение у Максима тяжелое. Больным прописывают сильные обезболивающие. Но я не верю что он замешан в чём-то противозаконном. «То, что она не верит, ещё ничего не значит», заявил Никифоров, который ждал Полину в машине и изрисовал целый блокнот графиками функций. «Когда твои родственники должны были вернуться?» через два дня оба это что же конференция в париже длилась десять дней возможно углав врача тоже рыльется в пушку что если они переправляют через границу наркотики мы это вряд ли узнаем покачал головой полина у нас нет никакого доступа к информации мы вне игры думаю пришло время обратиться в милицию Полагаю, заявление у тебя сейчас не примут. Почему это? Двое взрослых людей, муж и жена, уехали из дому. На работе должны появиться только через два дня. Какие основания начинать поиски? Полина вспомнила, как объяснялась с милиционером по поводу преследования, и сникла. Действительно, никаких шансов на успех. Кроме того... В душе у нее жила робкая надежда на то, что через два дня Люда и Максим действительно объявятся целые и невредимые, и устроят ей выговор за то, что она связалась с тетей Мусей и даже отдала ей ключи от их квартиры. Впрочем, это не она связалась с теткой, все было наоборот. Главврачу клиники сообщили, что Максим не прибыл на конференцию. Тот дал распоряжение разыскать его. Из клиники позвонили тете Мусе, а та послала Эдуарда в только что купленный Анохинами дом на разведку. Эдуард беспокоился еще и потому, что Максим так неожиданно исчез по дороге в аэропорт. Они уже подъезжали к дому, когда у Никифорова зазвонил мобильный телефон. «А, Николай Леонидович!» – воскликнул он игривым тоном. «Что? Что вы говорите? О, боже мой!» У Никифорова так быстро изменилось выражение лица, что Полина испугалась. Он побледнел и свернул на обочину, выключил мотор и жестко переспросил. «Когда завтра?» «Хорошо. Ладно. Я понял». Отключился, сделал глубокий вдох, выдох и только тогда повернулся к Полине. Случилась ужасная вещь. Твоя сестра и ее муж, они мертвы, их тела нашли на какой-то даче. Твоя тетка звонила на мобильный, но мы с тобой оставили его дома. Она отправилась искать тебя в дачный поселок и сказала Дякиным, что вернется туда завтра после пяти вечера. До этого времени Она будет в милиции. Ей предстоит опознание и все такое. Полина глядела на него во все глаза. «Ну, ну!» — сказал Андрей, и, взяв ее за шею, прислонил лбом к своей груди. «Держись! Ты сильная, я знаю!» Вопреки его ожиданиям, Полина не заплакала, а впала в шок. Ему с трудом удавалось с ней ладить, потому что она просто-напросто одеревенела. Он довез ее до дому, дал успокоительного и уложил в постель. Она лежала молча и смотрела в потолок до самой ночи. Потом позволила напоить себя горячим чаем и коньяком, который остался со вчерашнего вечера. Когда Никифоров через пару часов зашел к ней, то увидел, что она заснула, так и не изменив позы. Утром она приплелась на кухню, и выглядела, как рабыня на плантации. Еле-еле переставляла ноги и едва ворочила языком. Даже признанный на подмогу Манимович не смог ее расшевелить. «Поля, — увещевал он, — ты должна встряхнуться. За тобой охотятся какие-то личности. Возможно, они имеют отношение к смерти твоих родственников. Ты должна взять себя в руки и поехать к следователю» чтобы рассказать ему о покушениях я не хочу качал головой полина следователь все запишет но меня защищать не будет меня убьют и вот тогда они откроют дело девушку которая находится под моим покровительством не убьют резко заявил никифоров ты попросила у меня защиты и я тебе ее предоставлю «Да — Да-да, — пробормотала она. — Случай в магазине уже забыт. — В тот момент я еще не очень верил в серьезность всего этого дела, — покаялся он. — Кстати, нам следует собираться и ехать за город. Твоя тетя обещала появиться там после пяти. — Конечно, мы остановимся у меня, а не в доме с привидениями. — Дом с привидениями? — пробормотал Банимович. — может провести переговоры по телефону все в порядке костя это просто метафора похлопал его по плечу никифоров да мне еще надо позвонить экономке и попросить чтобы она присмотрела за кошкой когда они появились в поселке близнецы дякины немедленно вышли из ворот и волнуясь повторили всю историю с самого начала как приехала тетя муся Что она сказала, что просила передать? «Держитесь, дорогая!» — сочувственно сказал Николай Леонидович и потряс Полину за руку. «Мы готовы помочь!» — поддакнул Иван Леонидович. «Если потребуется!» Никифоров завел Полину к себе и устроил в кресле. Она с тоской глядела на дом, с которого все, собственно, и началось. Как только она в него въехала... Жизнь ее круто переменилась. Все пошло наперекосяк. Сначала привидение, потом маньяк, потом покушение, исчезновение Максима. И теперь вот двойное убийство. Ее станут допрашивать. Надо будет предъявить следователям свое алиби. А что, если у нее не окажется алиби? кстати — Кому достанется имущество твоих родственников? — спросил из-за ее спины Никифоров. — Тебе или, может быть, тете Мусе? — Я не знаю, — вздрогнула Полина. — Я не сильно в родственных связях. У них нет прямых наследников. Я не прямая, а уж тете Мусе и подавно. У Люды имеются более близкие родственники, где-то под Волгоградом, кажется. А этот дом, — она кивнула головой, — записан на Максима. А у него вообще только родной брат и племянники. Но, возможно, они оставили завещание, — не отставал Никифоров. Они были современными людьми, хорошо обеспеченными. — Надо спросить у тети Муси, — решила Полина. — Напомни, когда она приедет. На этот раз тетя выглядела совсем не так хорошо, как прежде. Она вылезла из машины, помятая, бледная и растерянная. Даже ее круглые щечки обвисли, придав ей унылый вид. Мрачный Эдуард следовал за ней, словно телохранитель. — А почему вы здесь? — спросила тетя Муся, входя в Никифоровскую гостиную. — Нам тут комфортнее, — ответил тот. — Тетя, Эдуард, это Андрей Андреевич. — неловко сказал Полина. — А это Константин, тоже Андреевич, — подал голос Бунимович, с любопытством разглядывая Полининых родственников. — Группа поддержки? — усмехнулся Эдуард. «Ну — Ну-ну. Им предложили сесть, и они устроились в самом центре длинного дивана, плечо к плечу. — Это было так ужасно! — заявила тетя Муся. — и ее выпученные глазки наполнились слезами. Их нашли на какой-то даче, в какой-то демьяновке, у черта на куличках. Просто брошенный полуразвалившийся дом. Какие-то алкоголики решили в него залезть, посмотреть, можно ли там чем-нибудь поживиться. Они влезли и увидели. Увидели! Тетя Муся прижала ладонь к рту. У Максима в пиджаке лежали документы и бумажник, так что с установлением личности не было никаких проблем. «Их привязали к стульям», — продолжил за нее Эдуард, «и надели на голову пакеты, обмотали клейкую ленту вокруг шеи. В общем, зрелище не для слабонервных. Я так думаю. Мы сами, конечно, не видели, нас в морг вызывали на опознание». Позже следователь нам все рассказал. Их вообще было очень трудно узнать, особенно Люду. «Конечно, это была она!» — воскликнула тетя Муся, высморкавшись платок. «Что я Люду не узнаю?» «Во что она была одета?» — быстро спросил Никифоров. «Вы знаете?» «Да, нам показали вещи», — пропыхтела тетка. «Она была в зеленом брючном костюме» и в белой блузочке, и у нее почему-то на руке были часы Пелагеи, такие, знаете, с темным ремешком. Я не поняла, как они к ней попали. Ведь это твои часы? Я ей отдала, потому что ее собственные сломались перед самым отъездом, торопливо пояснила Полина. И сережки я опознала серебряные, а потом меня увели и мне пришлось опознавать их не по одежде кашлянув добавил эдуард и сцепил перед собой руки а почему милиция обратилась не к ближайшим родственникам а к вам спросил бунимович до сих пор не подававший голоса да мы и есть ближайшие родственники воскликнула тетя муся может не формально но по существу у кого хотите спросите Мы поддерживали самые тесные отношения. «Наверное, по этому поводу следователи мучили вас вопросами», – сочувственно сказал Никифоров. «Им на все наплевать, только бы дело не повисло. Как пить дать?» Спрашивали, кому выгодна их смерть. «Да никому!» – всплеснул руками тетя Муся. «А брату Максима?» – мягко уточнил Андрей он что то такое преподает в американском университете живет с семьей за океаном не думаю что его дела так плохи и у него наверняка есть алиби поддакнул эдуард потеряв лоб а у вас спрашивали про алиби поинтересовалась полина когда их убили не знаю сколько времени проводится экспертиза ответил тот но насколько я понял У следствия есть основание считать, что смерть наступила 10-го числа. «В тот день, когда Люда привезла меня сюда!» – воскликнул Полина. «Максим улетал на конференцию накануне», – задумчиво добавил Эдуард. 9 «Девятого я повез его в аэропорт, и он исчез по дороге, я уже рассказывал». «Возможно, именно те мужики отвезли его в Демьяновку, и привязали к стулу, а на следующий день схватили Люду, привезли туда же и... убили. «Их мучили?» – спросил Костя с тревогой. «Совершенно точно нет. На столе стояли пустые бутылки с водой, им даже давали пить». «А где находится эта Демьяновка? И кому принадлежит дача?» – задал новый вопрос Никифоров. нам сказали оживилась тетя Муся, какому-то незнакомому типу, Степанцеву. Спрашивали, не знаем ли мы его. «Зовут Аркадий Михайлович», — дополнил Эдуард. «Мы никогда о таком не слышали. В прошлом снабженец, ныне в преклонных годах, служит сторожем на плодовощной базе». «В лицо мы его тоже не узнали», — заявила тетя Муся. «Нам показывали фотографию из паспорта». «Гляди, как милиция оперативно действует», — заметил Бунимович. «Убийства, как правило, раскрываются по горячим следам», — сознанием дела сказал Эдуард. «Ничего себе горячие следы!» — воскликнул тетя Муся. «Если Людмилу и Максима убили 10 числа, с тех пор прошло больше недели». «Несчастливая цифра», — заметила Полина. 10 апреля Мы хоронили прадедушку, а теперь вот 10 июня и опять. Прадедушка умер сам, в собственной постели. Ему было 98 лет, — немедленно возразил Эдуард. Насильственная смерть совсем другое. С этим утверждением никто не стал спорить. — Тебе, Пелагея, нужно явиться к следователю, — сказала тетя Муся. — Тебя обязательно должны допросить. «Зачем?» – испугалась-то. «Ты можешь владеть какой-нибудь важной информацией, которой не придаешь значения. Вот тебе карточка следователя». Полина взяла карточку с опаской, словно та собиралась ее укусить. «Хоронить, конечно, сейчас не дадут», – сказал Эдуард, поднявшись. «Пока не найдут убийцу», – добавила тетя Муся. «Скорее убийц!» провернуть такое дело в одиночку довольно трудно нужна физическая сила на следующий день полина действительно побывала у следователя на этот раз к ее рассказу о нападениях отнеслись с гораздо большим вниманием ей даже показывали фотографии разных людей, но она никого на них не признала. Думаю, следователь пришел к выводу, что связи все-таки нет. Полина поделилась своими мыслями с поджидавшим ее Никифоровым, потому что у меня с Людой и Максимом не было долгих контактов. Мы и виделись-то всего ничего. На похоронах прадедушки день и целый день 10 июня когда Люда давала мне наставление и привезла на дачу. Вот, собственно, и все. Но, Поля, горячо возразил тот, если я не полный болван, то ты, как самостоятельная человека-единица, не могла возбудить у целой группы людей неконтролируемую ненависть. Или могла? Неожиданно замер он. Может быть, директриса вашего дома престарелых? Продавала казенные наволочки на сторону или воровала сосиски из столовки? — Я работала там простой нянечкой, — с надрывом ответила Полина. — За что за мной охотиться со шприцами? — Да уж, эти шприцы, — согласился Никифоров, — они наводят на мысль о больнице и врачах. — Кстати, — оживилась Полина, — все эти люди... Они умеют делать уколы. Вот если бы тебе дали в руки шприц и велели ввести кому-нибудь снотворное в экстремальных условиях, ты бы смог? «Думаю, вряд ли», – пробормотал Никифоров. «Значит, эти люди – медицинские работники!» – с победным видом заключила она. Никифоров вытянул губы трубочкой, немного постоял так и ответил. Совсем даже не обязательно, Поле. Но ты, кажется, натолкнула меня на мысль. Она затаила дыхание. После того, как Никифоров разоблачил близнецов Дякиных, она прониклась уважением к его аналитическим способностям. Возможно, если он как следует пораскинет мозгами, его озарит и все сразу станет на свои места. Он догадается, кто убил Люду и Максима кто охотится за ней и пытается заколоть ее снотворным. «Мы вот что забыли спросить у тети Муси!» Не удержалась и выпалила она. «Может, люди или Максиму делали уколы? Допустим, вкатили снотворные, как мне тогда, и увезли в эту самую Демьяновку, а потом спящих задушили пакетами?» Вряд ли тети Муси об этом сообщили. Сухо заметил Никифоров. В милиции ей не рассказывали о деталях убийства, а только задавали вопросы, из которых она, собственно, и извлекла всю переданную нам информацию. «Андрей», — со значением сказала Полина, когда они вошли в его квартиру, и он запер дверь. «Что?» «Я чувствую себя ужасно. Боишься?» «Нет», — ответила она. — Да, то есть я, конечно, очень боюсь, но чувствую себя ужасно не поэтому, а из-за тебя. — Ну, ничего себе! — присвистнул Никифоров и впервые открыто оглядел ее с ног до головы. Получилось достаточно нахально. — Я бросил работу. Вообще ни черта не делаю уже несколько дней. Ношусь с тобой, как с царапиной на королевском пальце, а ты при этом чувствуешь себя ужасно я так себя чувствую из за этого воскликнул полина из за того что ты носишься со мной и не выполняешь свою работу прекрати вилен никифоров я задался целью распутать это дело и я его распутаю кстати не могла бы ты приготовить что нибудь перекусить потому что мне необходимо уединиться и сосредоточиться может «Поджарить картошечки?» — с энтузиазмом предложила она. «Я не ем пустую картошку», — сообщил Никифоров. «В морозилке есть что-то такое, быстро замороженное. На коробках пишут, как это готовится». Не прибавив больше ни слова, он удалился в давнюю комнату и закрыл за собой дверь. Полина приготовила еду и теперь слонялась по гостиной, боясь постучать и боясь не постучать. Если все остынет, он может разораться, а если она ему помешает, он тоже может разораться. В конце концов, она на полную катушку включила телевизор. «Что?» – спросил Никифоров, высунувшись из комнаты. – У тебя проблемы со слухом? «Еда готова!» – сообщила она. «Пойдем!» – он потер руки. – «Я буду есть и тебя допрашивать!» «Я все-все тебе рассказала», — испугалась Полина. «Возможно, тебе только так кажется. Что-нибудь ты могла упустить, просто потому что не считаешь это важным». «Я тут подумал», — добавил он, засовывая в рот котлету, «если за тобой охотятся те же люди, что убили Люду и Максима, то между тобой и твоими родственниками должна существовать какая-то связь». Может, Люда передала тебе какую-нибудь вещь, которую хотят получить эти типы? Или намекнула, где лежат ценности, или еще что-нибудь? Да нет же! Она мне велела только отвечать на телефонные звонки. — Ой! — что «ой»? — немедленно насторожился Никифоров. — Я забыла про документы. — Ну-ка, ну-ка! — Люда оставила мне свой мобильный, который потом у меня в морге украли. «Зачем это?» – удивился Андрей. «Она хотела забыть о делах, ну и оставила бы его дома выключенным. Но она боялась потерять связи с пациентами, мало ли что!» «Что, мало ли что?» «Зачем ты меня пытаешь? Я не знаю. Оставила и оставила. Дело не в этом!» Мне однажды позвонили по этому мобильному. Женщина. Она представилась Екатериной Ивановной Машковой и сказала, что звонит по поводу госпитализации. Ей нужно передать Люде какие-то документы. Ну а ты-то тут при Она хотела передать их мне, чтобы Люда приехала, а документы уже были бы под рукой. — Ну, допустим, — пробормотал Никифоров. — И ты с ней встретилась? «У манежа!» — кивнула та. «Ого!» — обрадовался он. «Кажется, как раз оттуда за тобой начали следить». «Да, но при здесь Екатерина Машкова?» «Поля, ты полная и абсолютная балда!» — заявил Никифоров. «Ты не умеешь находить причинно-следственные связи!» Полная и абсолютная балда гневно уставилась на него. поля Снова повторил Никифоров. «Теперь очень проникновенно. Где те документы?» «Это был конверт, большой и тощий». Она закатила глаза, вспоминая. «Кажется, я оставила его в загородном доме». «Следователю ты, конечно, о нем ничего не сказала», поинтересовался Никифоров, аккуратно промокнув губы салфеткой. «Да я о нем забыла!» «Собирайся, поедем!» «Не думаю, что в этом конверте разгадка преступления, но какую-то ниточку он может нам дать!» Когда они въехали в дачный поселок, в воздухе уже разливались жиденькие, похожие на слабую заварку сумерки. Днем солнце устроило такую баню, что даже теперь не остыло, а истекало жаром скоро оно свалится за лес и тогда станет немного прохладнее судя по курганам воздвигнутым в саду близнецы дякины продолжали археологические раскопки ты бежал отсюда в такой панике что даже не удосужилась дверь закрыть попенял никифоров заметив предательскую щелку или это соседи закончили с садом и перекинулись на дом я закрывала Растерялась Полина и отступила на несколько шагов. Точно закрывала. Никифоров вошел внутрь и присвистнул. Все здесь было перевернуто вверх дном. Ни одного гвоздика не осталось на своем месте. Призванные к ответу близнецы Дякины пришли в неописуемое волнение. — Полиночка, клянусь! — заверил ее Николай Леонидович. Мы даже близко не подходили к вашему жилищу. Мы бы никогда не сунулись туда без спросу, — добавил Иван. Вы и так разрешили нам больше того, на что мы могли рассчитывать. — И вы не видели, кто тут лазил? — хмуро поинтересовался Никифоров. — Возможно, набег произошел ночью, — предположил Николай. — Наверное, мы крепко спали. «Зачем здесь вообще охрана, если можно так легко вскрыть дом и устроить в нем погром?» – вопросила Полина. «Если бы злоумышленник приехал на машине, охрана его засекла бы. То есть отсюда не вынесли ничего крупного. Некто пришел пешком и что-то тут искал. Возможно, тот самый конверт», – предположил Никифоров. «Какой конверт?» Заинтересовались было близнецы, но Андрей спохватился и немедленно выставил их, любезно при этом улыбаясь. «Куда ты его положила?» – поинтересовался он, уже почти уверенный в том, что документов не найти. «На камин? Вон туда!» – пальцем показала Полина. Конверт лежал сложенный пополам и прижатый подсвечником. Никифоров поднял свою добычу и подошел к окну. Полина пошла следом и с тревожным любопытством глядела, как он выбрасывает из брелка крошечный нож и вскрывает конверт. «Что это?» – спросила она удивленно, потому что ожидала увидеть выписку из истории болезни или на худой конец какое-нибудь письмо. Однако это был список, состоявший из 15 пунктов, а заглавленный «ЧК» 25 – 25%. Каждый пункт представлял описание картины какого-нибудь художника. Некоторые фамилии Полина слышала, некоторые нет. понятий не имею», — пробормотал Никифоров. «Ни подписи, ни даты, ни маломальски внятного вступления. Вероятно, твоя сестра была в курсе того, что все это значит». «Надо отдать конверт следователю», — сказала Полина. Только как я объясню, почему он открыт? Скажешь правду. Вспомнила о конверте, нашла его и открыла. Так надо было брать его носовым платком. Думаешь, следователь немедленно сообразит послать его на экспертизу? Вероятнее всего, он сначала сам захватает его руками, пока решит, нужна эта экспертиза или нет. Ты же не знаешь, как они расследуют. — укорила его Полина. — И знать не хочу, — высокомерно заявил Никифоров. — Я сам все распутаю, я же обещал. Он действительно обещал отвести от нее угрозу, и Полина втайне надеялась на него больше, чем на всех следователей вместе взятых. — Что такое ЧК? — пробормотала она. — У меня только политические ассоциации. По отношению к картинам это может означать частную коллекцию. В принципе, реально выяснить, где находится ниже перечисленные полотна, в музеях или у кого-то на руках. Я этим займусь. Возможно, речь идет действительно о частной коллекции, и мы выйдем на коллекционера». «Ага», – насмешливо подхватил Полина, «и тогда уже за нами двумя будут гоняться люди со шприцами». «Да-да, шприцы!» – степенулся Никифоров. «Знаешь, на какую мысль ты меня натолкнула? Уколы умеют делать не только врачи, но и родственники больного человека. Они вынуждены этому научиться, если хотят помочь, допустим, своей бедной бабушке. И это письмо тоже от гипотетического пациента. Так что у нас прорисовывается связь – врач-пациент». «Ну и что?» Осторожно поинтересовалась Полина. — А то, что у меня появилась версия, — заявил Никифоров, — пойдем отсюда. В моем коттедже гораздо спокойнее. — Знаешь, я совсем не хочу ночевать на природе, — напряженным голосом сообщила та. — Давай вернемся в город. — Ладно, — он не стал упираться. — Хотя я не люблю город летом. Над ним висят килограммы вредных выхлопок и они обожают задерживаться в легких. Ты ведь куришь! Смею заметить, что табак я курю по собственной инициативе, а выхлопные газы лезут в меня без разрешения. В дороге Никифоров слушал громкое радио. Полина до отвала накушала в популярной музыке, перемежавшейся запредельными комментариями диджеев, и в тихую квартиру вошла оглохшая. «Музыка помогает мне сосредоточиться», — заявил ее спутник, наклонившись и почесав кошку, которая царственной походкой вышла им навстречу. Мирандолина села и принялась с независимым видом умываться, будто она просто так вышла, а не их встречать. «Ты сказал, что у тебя появилась версия», — напомнила Полина, когда они устроились на кухне и поставили на стол разворчавшийся чайник. Никифоров не стал морочить ей голову долгим предисловием, а сразу же изложил самую соль. «Я думаю, в отделении у Максима Анохина умер больной. Лечащим врачом была твоя сестра, и безутешные родственники обвинили их обоих, ну, скажем, в попустительстве или во врачебной ошибке, и приговорили к смерти». Полина некоторое время смотрела в чашку потом подняла глаза и возразила. — Но, Андрей, в этом отделении только тяжелые и больные. Наверное, там многие умирают. — Безутешным родственникам все равно смею тебя уверить. — А при здесь я? — Не знаю, не знаю, — пробормотал Никифоров. — Тут у меня какая-то неувязка. Я Машкова Екатерине Ивановне, которая конверт передавала. Сказала, что вместе с Людой работаю, — воскликнула Полина. Меня ведь вот-вот должны были устроить в регистратуру. Я и сказала, что уже работаю. В мою версию погони за тобой все равно не укладывается. Если умер больной, ты никак не можешь быть виновата, работаешь ты в этой клинике или нет. Но все равно я не хочу пока сбрасывать ее со счетов, потому что другой версии у меня нет а как можно проверить твою версию призадумалась полина мне нравится что ты не причитаешь а мыслишь конструктивно похвалил никифоров во первых нам нужна статистика список пациентов которые умерли в больнице скажем за последние три месяца и тех которые выздоровели и выписались тоже если чьи-то родственники действительно подняли шум больные могли что-то слышать Может, стоит узнать об этом у подруги Люды, Наташи Скворцовой? Она показалась мне необыкновенно приятной женщиной. Если был скандал, Наташа вряд ли о нем расскажет. Корпоративная этика. А бывшие пациенты клиники запросто проговорятся. Допустим, кто-то из пациентов умер, а родственники умершего угрожали врачам. Ну, что-нибудь в этом роде. «Но если ты считаешь, что Скворцова ничего нам не расскажет, то как же добыть такой список? Кроме нее в больнице у нас знакомых нет». «Зато там наверняка проходят практику студентки. Лето же!» – огорошил ее Никифоров. «И что?» «Что-что? Студентки покупаются. Если не деньгами, то комплиментами и конфетами» планируешь отправиться в клинику и заигрывать с будущими медсестрами сделанным равнодушием спросила полина она-то думала что никифоров намерен шевелить мозгами и только я не гожусь для столь сложного дела вздохнул тот не хватает обаяния думаю мой друг Бунимович подойдет там и рост и вес и подобающая физиономия когда костя видит женщин, У него внутри включается ядерный реактор, и они это чувствуют. Кроме того, он знает массу анекдотов, которые разят слабый пол на повал. «Про прапорщиков», — подсказала Полина, — и Никифоров пробормотал. он до чего дело дошло». Явившийся Костя подлил масло в огонь. Он пришел с букетиком цветов для Полины, чем немедленно испортил Никифорову настроение. «Кто это ты? Раздухарился?» — ревниво спросил он, прижав костью к стене в коридоре. «Цветочки таскаешь». «Я уже понял твою тактику», — ехидно заметил тот. не себе, ни людям. Такая девочка пропадает». «Ей сейчас не до того, чтобы с тобой кадриться», — Бунимович ухмыльнулся. «Математика отбила у тебя вкус к жизни» а твой словарный запас, я вижу, не пополнялся с шестого класса, кадрица!» Насупленный Никифоров усадил приятели строго напротив себя и принялся давать ему инструкции. «Студенток в клинике необходимо а. обнаружить и б. любыми способами расположить к себе. Непредвиденные обстоятельства в расчет не принимаются», – заключил он. «Понял, не дебил!» — ответствовал Костя. — Отправляюсь завтра прямо с утра. — Мне так неловко! — неожиданно пропищала Полина, сложив руки перед собой. — Из-за меня у вас столько хлопот! — Рассчитаемся! — неопределённо буркнул Бунимович, чем привёл Никифорова в ярость. Хмыкнув, вывалился за дверь и потопал по лестнице вниз. Хозяин квартиры возвратился на кухню, Некоторое время пристально смотрел на сжавшуюся Полину, после чего веско заявил. «Учти, он бабник!» «А я что?» — испугалась-то. «Я ничего! Он мне просто цветы подарил!» «Он всегда с этого начинает, когда анекдоты не действуют!» Выражение лица Никифорова и его явное раздражение Полину весьма воодушевили. Прихватив кошку, она отправилась спать и, улегшись в постель, зарылась лицом в ее шерсть. — Твой хозяин меня не бросил, — пробормотала она Мирандолине в темечко. — Мрррр! — согласилась та и в растяжку зевнула.